Глава 2. План, предложенный его сиятельством графом Боргиным, представляется мне достаточно разумным. Сходу повергаю собравшихся в некоторые недоумения. От меня явно ждут других слов. Впрочем, разочаровывать аудиторию я не собираюсь, и продолжаю уже в совершенно ином ключе. Тем не менее, некоторые его детали, на мой взгляд, нуждаются в корректировке. Во-первых, включать мой отряд в один из батальонов первого гвардейского полка мне представляется нецелесообразным. Мы не проходили боевое слаживание с гвардейцами и плохо знаем возможности друг друга, не говоря уже о разнице в применяемой тактике. Как следствие, в реальном бою возможны очень неприятные эксцессы, вплоть до дружественного огня, чего допускать ни в коем случае нельзя. Во-вторых, при всей привлекательности идеи с приманкой, уважаемый генерал-аншеф упускает из виду тот факт, что основными сильными сторонами моей бронегруппы является высокая мобильность, хорошая скрытность и мощная система сканирования. позволяющие заблаговременно обнаруживать врага. Если добавить к этому огневую мощь шагающих танков, напрашивается вывод, что именно мой отряд имеет смысл использовать для обнаружения боевых групп коалиции и нанесения по ним внезапных ударов во время их выдвижения к целям. Если же мы будем находиться в колонии или в расположении гвардейского полка, использовать наше преимущество будет весьма затруднительно. Поэтому я предлагаю поменяться ролями». Гвардия и армейские части смогут более чем достоверно изобразить сосредоточение сил для нанесения контрудара и привлечь этим внимание противника, в то время как мой отряд возьмет на себя обнаружение и уничтожение его боевых групп. «Возражаю. Это глупость и очередная авантюра!» Лицо графа Боргина искажается от праведного гнева. «Командующий гвардией, похоже, возмущен вполне искренне и действительно до глубины души оскорблен моей наглостью». Но при этом продолжает тщательно отыгрывать свой спектакль перед императором и его братом, причем с немалым актерским мастерством. У вас, барон, совершенно недостаточно людей и техники для решения такой задачи, резко разворачивается ко мне Борген. А значит, для победы над столь опасным и хорошо оснащенным врагом вам просто не хватит сил. К тому же еще не факт, что вам удастся первыми обнаружить противника. Или вы считаете, что ваши подчиненные справятся с этим успешнее и лучше боевых морфов империи, состоящих на службе в гвардии? Граф явно уверен, что выложил на стол совершенно неубиваемый козырь, но я лишь мысленно говорю ему за это спасибо. «Да, ваше сиятельство, именно так я и считаю». Мой ответ звучит спокойно и даже равнодушно, и это бесит Боргина еще сильней. «Это неслыханно!» — восклицает он, вновь переводя взгляд на императора. «Ваше Величество, как мы можем ставить успех столь важной операции в зависимости от участия в ней настолько самонадеянного человека, совсем недавно бывшего простолюдиным и обычным деревенским охотником?» неужели мы высшие аристократы империи должны слушать этот бред от выскочки уже не раз доказавшего что его слова не более чем сотрясение воздуха рейд в тыл противника и захват лидеров вражеской коалиции это на ваш взгляд сотрясение воздуха негромкий голос генерала бубнова разрывает тишину повисшую в зале после эмоциональной речи графа Да последствия этого поступка неоднозначны но сам факт прямое доказательство того что барон белов умеет не только говорить но и действовать Причем иногда с просто запредельной эффективностью. «У вас есть какое-то конкретное предложение, генерал?» В голосе императора слышится глухое раздражение, но направлено оно не на главу тайной службы. Богдана Первого откровенно бесит тот балаган, в который стремительно превращается заседание главного штаба. «Да, Ваше Величество», — медленно кивает Бубнов, «раз уж ваши военачальники не могут на словах выяснить, чьи люди лучше справятся с решением поставленной задачи. Нам следует провести практическое испытание. Много времени это не займет, зато мы точно будем знать, кого в предстоящей операции стоит сделать главным действующим лицом, а кому отвести роль приманки. Как вы себе это представляете? Раздражение в тоне императора слегка разбавляется нотками интереса. С организационной точки зрения это несложно, уверенно отвечает Бубнов. На территории одного из полигонов в окрестностях Москвы мы обозначим условный район сосредоточения войск. Реальных частей там не будет, только независимые наблюдатели. Испытание проведем в два этапа. Сначала боевая группа, составленная из лучших гвардейцев графа Боргена, попытается скрытно проникнуть на эту территорию, а людям барона Белова будет поставлена задача их обнаружить и нейтрализовать. Тоже условно, само собой. На втором этапе стороны поменяются местами и задачами. Полагаю, по итогам испытания у нас не останется сомнений, чей вариант плана следует принять. «Сколько на это потребуется времени?» «Подготовка займет несколько часов», — без долгих раздумий отвечает Бугнов. «Никаких особенных сложностей я не предвижу. Мои люди смогут организовать все необходимое в максимально сжатые сроки». «Граф, барон», — император поочередно останавливает взгляд на нас с Боргиным, «как быстро вы сможете подготовить своих людей к испытанию?» «Мне будет достаточно пары часов», — надменно поджав губы отвечает «Граф». «Гвардейцы всегда готовы к бою. Нужно лишь определить состав группы и подобрать для данной задачи снаряжение и технику. Я тоже уложусь в этот срок, Ваше Величество», спокойно отвечаю императору. «Мне, в отличие от графа, не нужно раздумывать над тем, кто примет участие в испытании, поскольку выбора все равно нет. Да и с оружием и снаряжением определиться просто. Все необходимое уже и так собрано в одном месте». «В таком случае, господа, встретимся завтра утром на полигоне». Подводит итог Богдан Первый. «Точное время и остальные детали согласуете с генералом Бубновым. А сейчас совещание окончено. Готовьтесь к испытанию и одновременно прикажите своим людям начать подготовку к выдвижению в направлении Малой Орши. Первый гвардейский полк и ваш отряд барон в любом случае должны покинуть столицу не позже, чем ранним утром послезавтра. А в какой роли каждый из вас выступит в этот поход, мы скоро узнаем». У императорской тайной службы, как оказалось, тоже есть свой полигон, недалеко от столицы. Не удивлюсь, если даже не один. В принципе, логично. иметь нужно где-то учить своих оперативников, которым приходится работать далеко, не только в условиях городской застройки. К участию в предложенном генералом Бубновым испытании мы решили привлечь все боевые машины отряда, за исключением крокодила. Его мы по-прежнему не собираемся никому показывать. Впрочем, в данном случае наш главный козырь – это не бронетехника, а летающие дроны-разведчики. Огневая мощь танков и вооруженных рем-дронов нам, конечно, тоже пригодится, но только на завершающем этапе. А главную работу сделают именно летающие шпионы. Первыми роль атакующих должны играть гвардейцы графа Боргина, чем генерал-аншеф почему-то не очень доволен. Впрочем, это его вопросы. Внутри периметра, который нам предстоит защищать, по предложению ЛО нами оставлен только один броневик. По нашим планам он будет просто стоять на месте. Его единственная задача — обозначать наше присутствие на охраняемом объекте. На месте стрелка в башне бронетранспортера останется Игорь. Вообще-то обычно шериф моей будущей столицы управляет одним из модернизированных шагающих танков. Однако сегодня его место в кабине займу я. Не скажу, что это решение Игоря обрадовало, но оспаривать его он даже не пытался. Вся наша техника разбита на две группы. Первую входят два легких шагающих танка Мо и Данжура. Именно нам предстоит первыми вступить в огневой контакт с противником и надежно связать его боем. Вторая бронегруппа состоит из гусеничного танка под управлением Ло и четырех ремдронов, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Их задача определяться чуть позднее, когда Шелло управляет трофейным диском разведчиков, обнаружит людей графа Боргина, и нам станет ясна их тактика. «Само собой, за всеми нашими действиями с большим интересом наблюдают люди генерала Бубнова, да и император вместе с братом выразили желание лично присутствовать на испытании. Сейчас Богдан I, герцог и глава тайной службы неотрывно наблюдают за действиями Шеллы, неторопливо разворачивающей наземный комплекс управления дроном разведчиком и готовящий нашего воздушного шпиона к вылету. О том, что такой аппарат у нас есть, они, конечно, знают достаточно давно, но вот в действии сегодня увидят его впервые». Скорее всего, возможностей модифицированного сканера трофейного диска разведчика вполне хватит для обнаружения наших оппонентов. Но мы решили не рисковать и заблаговременно подняли в воздух современный дрон, над усовершенствованием которого мы с Шелой и Лов вдумчиво поработали перед отбытием в столицу. Сейчас этот летающий глаз неторопливо перемещается по сложной траектории в километре над полигоном, оставаясь незаметным как для людей графа Боргина, так и для наблюдателей генерала Бубнова. С помощью его сканеров Кан пристально следит за приготовлениями гвардейцев к испытанию и периодически информирует нас об их действиях. В Шелле он сообщает о происходящем голосом на общем канале связи, а мы с Ло получаем картинку прямо на тактические голограммы, развернутые над панелями управления наших танков. Сигналы к началу испытаний долго ждать не приходится. Императору и самому не терпится посмотреть на то, что из всего этого получится. Через десяток секунд после взлета в воздух трех сигнальных ракет Уходит небо с катапультой наш диск-разведчик, изображающий из себя беспилотник самолетного типа. Император, герцог и генерал Бувнов немедленно утыкаются взглядами в изображение на мониторе наземного комплекса управления, транслируемое со сканера дрона. Впрочем, пока внизу видны только небольшой лес, поросший кустарником холмистая местности наша бронетехника. Шелла специально использует сканер лишь процентов на 30 мощности. Раскрывать перед наблюдателями все наши возможности мы не собираемся. Зато картинка на развернутой передо мной тактической голограмме намного более информативна, поскольку передается с современного дрона, оснащенного модифицированным сканером, и в использовании его возможностей мы себя никак не ограничиваем. Условный противник движется к цели тремя небольшими колоннами с разных направлений. Граф Борген не так просто, как кажется. Ну или у него есть достаточно умные и опытные советники. Генерал Аншеф знает о моем отряде не так уж и много, но некоторые наши очевидные слабости ему известны. И главное из них – малое количество людей и техники. Именно этим он и собирается воспользоваться. Отследить и перехватить одновременно три боевые группы мы, по его мнению, просто физически не сможем. Однако этим хитрый план гвардейцев не ограничивается. Их колонны не только приближаются к периметру с разных сторон, но и существенно отличаются по составу. В каждой из них ставка сделана на разное вооружение и, соответственно, различную тактику. Группа, заходящая с севера, состоит из броневика и двух грузовых автомобилей. В броневике, едущем в центре колонны, судя по всему, скрываются морфы и техники, отвечающие за маскировку и разведку. И стоит признать, свою работу они делают очень качественно. Во всяком случае, сразу пробить их сферы скрытности улетающего разведчика не получается. Кану приходится сфокусировать сканирующие излучение в узком секторе, и только тогда многослойная сфера скрытности перестает с ним справляться. Действует КАН по схеме, уже ставшей стандартной для подобных случаев. Чтобы не встревожить раньше времени людей Боргена, дрон периодически пробивает маскировку колонны очень короткими, но мощными сканирующими импульсами. В броневике мы обнаруживаем четырех морфов и двух техников, напряженно работающих с довольно сложной аппаратурой. В кузовах грузовиков гвардейцы везут четыре крупнокалиберных миномета вместе с расчетами и боезапасом. Если морфы условного противника и замечают регулярные пробои маскировки, внешне это никак не проявляется. Защищенная сферой скрытности колонна продолжает движение в прежнем направлении. Вторая группа заходит с юго запада и состав у нее совершенно другой. Грузовиков здесь нет вообще. Колонна состоит из танка и двух броневиков, буксирующих артиллерийские орудия. Судя по всему, этот отряд собирается выйти на один из холмов в 4-5 километрах от цели и работать по ней дистанционно. Морфы здесь несколько слабее, чем у минометчиков, но не намного. Стоит признать, граф Борген действительно подобрал для своего лучшего полка очень неплохие кадры. Третий отряд представляется мне самым интересным. Он движется к цели почти точно с востока и состоит из шести двухместных квадроциклов. На каждом из них по два бойца – водители, гвардейцы техники, а пассажиры – морфы разных специализаций. Вот эти, судя по всему, планируют подобраться к охраняемому объекту ближе всех и, видимо, собираются не только сами атаковать условный район сосредоточения войск, но и координировать с помощью артефактов связи действия остальных групп. Этот отряд графборген, похоже, сформировал из своих самых сильных морфов. Трое из них имеют ярко выраженную боевую специализацию, и артефакты, которыми они вооружены, даже внешне выглядят устрашающе. Опасные конструкты. И я бы не исключал, что настроены на своих хозяев они вполне прилично, комментирует увиденный топор. Все три изготовлены книжниками разных школ, или даже какими-то старыми кланами, которых сейчас уже не существует. Стихия огня, льда и ветра. Возможно, еще воды. Она вполне совместима с ветром и льдом, но я до конца не уверен. Пока не увидим их действий, точно сказать не смогу. Хорошо, что не стихии вакуума. Там иногда вылезают слишком уж непредсказуемые эффекты. Все жезлы способны создавать разные формы самонаводящихся концентратов скрытой силы и обладают довольно высокой скорострельностью. Конечно, из-за неизбежных ошибок в настройках они будут работать не в полную силу. Но не удивлюсь, если их владельцы способны выжить из своих конструктов до двух третей их реальных возможностей. В одном из конструктов действительно задействованы элементы стихии воды. Неожиданно звучит в моей голове голос демона. Вернее, теперь уже не просто демона, а грант-ассистента по имени Хитрец. Хочешь сказать, что разбираешься в этом лучше топора? Мысленно спрашиваю своего бестелесного помощника. Вторая стадия трансформации ключа-артефактора существенно расширила мои возможности, хозяин. Учту. Отвечаю коротко и сворачиваю мысленную дискуссию. Информация, конечно, интересная, причем не столько конструкции, конструкте, оперирующем сразу двумя стихиями, сколько об изменениях, произошедших с Хитрецом. Тем не менее, сейчас мне несколько не до этого. Три отряда условного противника движутся к назначенным им командованием позициям. Если дать гвардейцам их достичь и изготовиться к стрельбе, наблюдатели засчитают нам поражение. Хуже всего то, что почти наверняка план графа Боргена предусматривает одновременный выход трех боевых групп на рубеже открытия огня, и мы должны как-то успеть остановить их всех. Предлагаю начать с бойцов на квадроциклах. Звучит на общем канале голос ЛО. «Они самые продвинутые, и у них явно главная роль. Если оставим остальные отряды без координации и целеуказания, это спутает им планы». «Звучит разумно», — поддерживает десантницу Топар. Тайкун в последнее время редко возражает Ло, особенно после того, как она окончательно переселилась в его апартаменты на нашей базе. «Не скажу, что споров у них не бывает вообще, но, как правило, артефактор предпочитает соглашаться с ее позицией. Такие уж у них характеры». И, судя по всему, оба они чувствуют себя вполне комфортно. А вот мне идея ЛО кажется слишком прямолинейной. Связь между отрядами гвардейцев и так скоро прервется. Генераторы помех никто не отменял. И как только мы решим продемонстрировать наблюдателям, что противник нами обнаружен, вся зона проведения операции немедленно будет накрыта плотным зонтиком помех. Самой опасной мне представляется группа минометчиков. У них и морфы достаточно сильные, и скорострельность высокая. и вести огонь они могут с закрытой позиции. Отряд на квадроциклах, конечно, тоже может неприятно удивить. Нельзя исключать, что их боевые конструкты способны посоперничать с крупнокалиберными минометами в огневой мощи и точности стрельбы. Но наши земные морфы — это все-таки не тайкуны, и им в любом случае нужно, чтобы цель находилась в зоне прямой видимости. А значит, стрелять они станут только с относительно короткой дистанции, на которую еще нужно суметь выйти, «Делюсь своими соображениями с союзниками, и меня неожиданно поддерживает Кан. «Группа на квадроциклах — это прежде всего разведчики», — высказывается и соображение инженер. «Формальная их задача — выдать целеуказания артиллеристам и минометчикам, а по факту граф Борген хочет с их помощью продемонстрировать императору и другим наблюдателям способность своих людей скрытно выйти к защищаемому нами району». «Чтобы сломать ему всю игру, нам достаточно показать, что мы обнаружили этот отряд и готовы пресечь его действия. Для этого вполне хватит дронов с пулеметами. А вот две группы с тяжелым оружием действительно стоит перехватить до выхода на рубеже открытия огня. Тогда ни у кого точно не возникнет сомнений, что диверсия полностью провалена. Хорошо, пусть будут минометчики». Ло, похоже, не очень довольна таким решением, но устраивать долгие споры нам некогда. Только и артиллеристов стоит тормознуть, чтобы наблюдателей точно отпали все сомнения в исходе испытаний. Принято. Спорить с вполне разумным уточнением предложенным Блоу, я не вижу смысла. Данжур, артиллеристы на тебе, а я займусь минометчиками. Кан, Шелла, диску-разведчику пора начать обнаруживать цели. Наблюдатели уже, наверное, устали созерцать на экране лес и заросли кустарника. Сейчас сделаем. Деловым тоном отвечает инженер. «Секунд через десять включу ретрансляцию картинки с основного разведчика на сканер дрона «Шеллы». «Стоп!» — неожиданно останавливает Кана Ло. «Кажется, происходит что-то интересное. Подождем еще пару минут». В движении колонны условного противника действительно происходят какие-то изменения. Броневики отряда артиллеристов и минометчиков ненадолго замедляются и высаживают по одному бойцу, каждый из которых немедленно убегает в заросли, задействовав индивидуальные сферы скрытности. А машины вновь набирают скорость и продолжают движение по прежнему маршруту. От третьей колонны отделяется один квадроцикл и резко сворачивает в сторону, начиная быстро удаляться от основного отряда. «Оба пеших гвардейца морфы», — немедленно комментирует действия противника топар. «Судя по конструктам их специализации — создание призраков. В обоих руках не боевые жезлы. Это построители иллюзий высокого ранга. Похоже, гвардейцы решили несколько усложнить там задачу». «А бойцы на квадроцикле?» — напоминает Ло. «То же самое. Только у их морфа построители людей высшего ранга. Хороший конструкт. Я бы с удовольствием поработал с ним у себя в лаборатории». «Давайте немного подождем. Я слегка корректирую изначальный план. Пусть эти фокусники вступят в игру. И только после этого продемонстрируем наблюдателям, что дрон Шелла обнаружил противника». «Можно и так», — соглашается Ло. «Время на перехват колонн у нас еще есть, хоть его и немного». Богдан Первый с большим интересом наблюдал за тем, как баронесса Белова управляет полетом беспилотного разведчика над территорией полигона. Сам факт наличия людей барона такого устройства уже говорил очень о многом, и мог послужить серьезным аргументом в его споре с графом Боргиным. Тем не менее, пока на экране, демонстрирующем вид со сканера дрона, не происходило ничего необычного, и император все еще не был уверен, что летающий шпион сможет обнаружить отряды гвардейцев. Впрочем, и сейчас монарху было на что посмотреть. Пальцы Шелла Беловой быстро мелькали над панелью управления, и масштаб изображения то укрупнялся, выделяя интересующие ее участки леса, то вновь возвращался к общему обзору местности. Сканер беспилотника легко просвечивал густые кроны деревьев, фиксируя поверхность земли во всех подробностях. Вся живность, мелкая и не очень, которой в округе оказалось достаточно много, выделялась на экране яркими точками или небольшими подсвеченными пятнами с четкими контурами. У императора даже мелькнула мысль, что для его любимой охоты такой прибор был бы совершенно незаменим. Однако лесные обитатели — это лишь неразумные звери. А вот справится ли летающий разведчик с обнаружением колонн, защищенных маскировочными полями и сферами скрытности, оставалось для Богдана Первого большим вопросом. Император на пару секунд отвлекся от экрана, переводя взгляд на изящную и одновременно спортивную фигуру баронессы, поймав себя на том, что даже немного завидует Белову. Хотя уж ему-то точно грех жаловаться на недостаток женского внимания. Красоток, желающих запрыгнуть в постель к монарху, всегда находилось более чем достаточно. Практически на любой вкус и даже цвет. Слегка тряхнув головой, Богдан Первый отбросил посторонние мысли. Он вновь сосредоточился на изображении, поступающем со сканеров беспилотника, и, стоит отметить, сделал это очень вовремя. При очередном изменении масштаба картинки в углу изображения вспыхнула желтая отметка, быстро перекрасившаяся в красный цвет, и комплекс управления беспилотником издал негромкий предупреждающий сигнал. Пальцы Шелла быстрее забегали по клавиатуре, а сама она чуть подалась вперед, всматриваясь в экран. «Наземная цель в квадрате до — четко и явно привычно заговорила в микрофон баронесса, «предположительно колонна условного противника в составе трех-четырех транспортных средств». Прикрыто средствами техногенной и, возможно, магической маскировки. Движется в направлении охраняемого периметра. Вывожу дрон на оптимальную дистанцию сканирования. Изображение, покрыто деревьями и кустарником, слегка всхламленной равнины, слегка качнулось. Беспилотник увеличил скорость и начал плавный разворот. С каждой секундой расплывчатое пятно, отмечающее колонну гвардейцев, становилось крупнее, но ничего разобрать император пока не мог. Зато в правом верхнем углу экрана открылось новое окно. в котором с 10-секундным интервалом стали появляться статичные изображения, отличавшиеся гораздо большей четкостью. Богдан Первый тоже придвинулся ближе к экрану, чтобы ничего не пропустить. Рядом с ним в напряженных позах наблюдали за происходящим герцог Клещеев и генерал Бубнов. Император хотел было задать баронессе вопрос по поводу появляющихся в новом окне фотографий, но решил сделать это позже. Отвлекать сосредоточенную на работе Шеллу Белову показалось ему неправильным. В какой-то момент отметка на экране мигнула и разделилась на пять частей. Теперь красным осталась лишь одна из них, а четыре остальные перекрасились в бледно-желтый цвет. «Цель в квадрате Д-16 ложная», — быстро доложила баронесса. «Это одиночный квадроцикл с водителем и пассажиром. Кто-то из них использует генератор фантомов или построитель иллюзий. Продолжаю поиск». Судя по всему, барон Белов, которому был адресован этот доклад, что-то отвечал, но по громкой связи его ответы не транслировались. Император мог только догадываться, какие указания получила баронесса. Изображение снова качнулось. Дрон изменил курс, и почти сразу на экране вспыхнули еще две желтые отметки. «Наземные цели в квадратах Б7 и ц — немедленно отреагировала Шела Белова. «Направление движения — охраняемый периметр. Сигнатуры аналогичны первой цели. Возможно, снова пустышки. Выполняю проверку». Дрон вновь изменил направление полета. Баронесса выбрала курс таким образом, что облетающий шпион последовательно прошел над обеими целями. В дополнительном окне в углу экрана вновь начали сменять друг друга статичные изображения. квадрат c С-14. Одиночный морф и три призрака, имитирующих бронетехнику». Через минуту напряженной тишины доложила баронесса и после небольшой паузы, во время которой ей что-то ответили, продолжила. «Сейчас разберемся. Пять секунд. Да, в b 7 такая же пустышка. Один морф и три фантома». Меняю алгоритм сканирования на схему 3F. Нет, не должно. Минут семь должен выдержать без проблем. Если начнется перегрев, переключусь на 3N. Что именно сделала баронесса, император понять не смог, но изображение на экране вдруг полностью изменилось. Оно утратило естественные цвета, хотя сами контуры холмов, деревьев и кустарников остались прежними. Зато намного ярче подсветились все местные обитатели и неестественным неоновым светом Вспыхнули небольшая речушка и пара впадающих в нее ручьев. Дрон еще немного увеличил скорость, снизился примерно до трех сотен метров и начал описывать расширяющиеся круги над охраняемым периметром. Секунд сорок не происходило ничего необычного, но потом ситуация начала меняться, причем очень быстро. Картинка на экране расцветилась новыми красками, и два предупреждающих сигнала практически слились в один. «Цели в квадратах B9 и R12». Вновь зазвучал сосредоточенный голос баронессы Беловой. «Движется к периметру, но не прямо, а по касательной. Предполагаю попытку выхода на позиции для открытия артиллерийского или минометного огня». «Принято. Мне нужно еще секунд тридцать». «Да, должны успеть». «Перегрев модулей в пределах допустимого. Есть новые данные. Квадрат Б-9, танк и два броневика, буксирующих пушки. Р-12, броневик и два грузовика. Что под тентами пока не вижу». «Уточнение — в грузовиках минометы и их расчеты. Задачу поняла. Продолжаю поиск в зоне В-8Е-20». Император на секунду отулёкся от экрана. Район временной дислокации отряда барона Белова пришел в движение. Два шагающих танка, ожидавших результатов разведки на склоне невысокого холма, резко сорвались с места и устремились к начинающемуся в сотне метров перелеску по немного расходящимся направлениям. Обе машины и раньше напоминали размытые пятна. А теперь они вывели генераторы маскировочных полей на полную мощность, и на глазах Богдана Первого полностью слились с окружающим пейзажем. Негромко заурчал двигателем и гусеничный танк, которым, как помнил император, управляла княжна Лоя Эристави. Зашевелились скопившиеся вокруг него четыре вооруженных ремонтных робота. Они явно к чему-то готовились, но пока оставались на месте. «Цель в квадрате 18». Голос баронессы Беловой вновь заставил императора переключить внимание на экран управляющего комплекса. Богдан Первый поймал на себе выразительный взгляд генерала Бубнова. Он прекрасно понял, что ему без слов хочет сказать глава тайной службы. Люди барона Белова обнаружили все боевые группы, отправленные графом Боргеном к условному району сосредоточения войск. Теперь осталось лишь увидеть, смогут ли они справиться с их нейтрализацией. Впрочем, император уже почти не сомневался в исходе первого этапа испытаний. Танк Княжные Рестави чуть громче зарычал мощным дизелем, и, быстро набирая скорость, начал взбираться на вершину холма. Четыре вооруженных ремдрона сначала послушно бежали за ним, но вскоре разделились на две пары и разошлись в стороны, быстро исчезнув среди кустов и деревьев. Несмотря на это, Богдан I все еще мог следить за перемещением всей техники барона Белова. В одном из окон на экране управляющего комплекса высвечивалась небольшая карта территории полигона, и на ней машины Белова были выделены зелеными отметками с соответствующими условными обозначениями. Техника и фантомы гвардейцев там тоже отображались, но в красном и бледно-желтом цвете. На взгляд Богдана Первого барона его люди вели себя несколько самонадеянно. Для перехвата колонн минометчиков и артиллеристов Белов выделил всего по одному шагающему танку. Да, император видел их в деле и знал, что это очень грозные машины, но против превосходящих по численности отрядов гвардейцев, усиленных лучшими морфами империи, их возможности могло оказаться недостаточно. Конечно, в реальном бою они сходиться не будут, но людям барона придется очень постараться, чтобы убедить наблюдателей своей победе. Обстановка на полигоне продолжала стремительно меняться. Богдан I видел, как быстро сокращается дистанция между шагающими танками Белова и колоннами гвардейцев. При этом отряды, состоящие из фантомов, люди барона полностью игнорировали. К некоторому разочарованию монарха бойцы графа Боргина на приближающуюся опасность никак не реагировали. Хотя большинство сильных морфов обычно способны чувствовать надвигающуюся угрозу. Впрочем, император знал, что хорошее маскировочное поле или полог скрытности способны противостоять таким умениям, заметно снижая их эффективность. Тут уж вопрос, кто окажется сильнее. А в том, что машины Белова оснащены средствами маскировки очень высокого уровня, монарх успел убедиться уже не раз. «Колонна артиллеристов снижает скорость», — вновь начала снабжать своих людей информацией барона Белова. «Похоже, их морфы что-то почувствовали». фиксируя попытку выйти на связь с помощью артефакта тайкунов. Сигнал успешно подавлен помехами. Принято. Передаю информацию наблюдателям. Баронесса оторвала взгляд от экрана и развернулась к императору и генералу Бубнову. Ваше Величество, через минуту шагающие танки нашего отряда выйдут на рубеже открытия огня. По артиллерийской и минометной колоннам условного противника будет нанесен имитационный удар. Снаряды лягут ровно в 100 метрах впереди и позади по курсу целей. Прошу разрешить открытие огня или принять иное решение для фиксации частичного выполнения нами задачи. — Сначала пусть выйдут на рубежи не обнаруженными, — после секундного размышления произнес император. — Тогда все и решим. — Принято. Баронесса коротко кивнула и вновь развернулась к комплексу управления дроном. Богдан Первый чуть качнул головой, и на его лице появилась тень задумчивой улыбки. Император не привык к тому, что женщина в его присутствии может вести себя столь самостоятельно и непринужденно. «Особенно такая молодая и красивая женщина. Все-таки его статус всегда в той или иной степени действовал на окружающих, накладывая свой отпечаток на их манеру держаться». Однако присутствие монарха Баронессу явно совершенно не смущало. Она просто делала свою часть боевой работы и делала ее хорошо. «Шагающие танки на рубежах открытия огня», — оторвал императора от размышлений голос Баронессы. «Ваше Величество, барон Белов повторно запрашивает разрешение на имитацию атаки». Император бросил короткий взгляд на экран. Колонна минометчиков полностью остановилась, изготовившись к отражению нападения. Но откуда оно может последовать, люди графа Боргена явно не понимали. Расчеты покинули кузова грузовиков и уже начали готовить к бою минометы. Вот только они, со всей очевидностью, не успевали это сделать. Да и цели гвардейцы совершенно точно не видели. В отличие от минометчиков, машины артиллеристов все еще продолжали движение, хоть и несколько замедлились. Видимо, их морфы ощущали угрозу не столь отчетливо. «Отклонение 200 метров!» — наконец принял решение Богдан Первый. «Имитацию атаки разрешают. Ответить баронесса не успела. Судя по всему, барон Белов слышал слова императора и начал действовать немедленно, как и его боец, управлявший вторым танком. Ровно в двух сотнях метров впереди и позади колонн вспухли огненные шары взрывов. Пылающие обломки деревьев кувыркались в воздухе и падали на землю, оставляя за собой дымные полосы. Вверх взлетели потоки земли, смешанные с горящими ветками и осколками размолотых чудовищной энергии камней. Император медленно кивнул и перевел взгляд на генерала Бубнова, ожидая его комментария по поводу увиденного. «Ваше Величество, я в таких делах не эксперт, но даже мне понятно, что мощность взрывов очень велика», слегка севшим голосом произнес глава тайной службы, с трудом оторвавшись от созерцания огненного шторма во всех деталях, транслируемого летающим разведчиком. Силовые щиты гвардейцев однозначно не отразили бы этот удар. Уничтожение артиллерийской и минометной колонны условного противника засчитано. Без особого энтузиазма, произнес Богдан Первый. Однако третья колонна пока движется к цели, а значит, испытание еще не окончено. Произнося эти слова, император понимал, что на самом деле все и так уже очевидно. Уничтожение двух ударных групп фактически поставило крест на всем плане графа Боргена, и, в общем-то, этот эксперимент можно было уже прекращать. Но Богдану Первому стало интересно посмотреть, что люди Белого предпримут дальше. В процессе этого испытания они уже продемонстрировали ряд своих возможностей, о которых раньше было известно очень мало, так что император решил не лишать себя шанса получить еще какое-то количество ценной информации. В небо над полигоном взлетела целая гроздь цветных сигнальных ракет, Колонны, атакованные шагающими танками Ворона Белого, получили сигнал, что для них испытание окончено, и до завершения им следует оставаться на месте, сняв маскировку. В строю у гвардейцев теперь оставались только два одиночных Морфа, создававших фантомы условно уничтоженных колонн, два бойца на квадроцикле, также занимавшиеся поддержанием группы призраков, и последний отряд из пяти квадроциклов, упорно продолжавший продвигаться к цели. Впрочем, в его действиях тоже были уже видны признаки, если и не паники, то некоторой растерянности. Взрывы гвардейцы наверняка слышали, да и визуальные эффекты в виде знатного фейерверка не заметить было сложно. Но взлетевшие сигнальные ракеты окончательно развеяли все их сомнения. Бойцы на квадроциклах остались одни, и теперь им нужно было решать, что делать дальше. Наиболее логичным казалось продолжение выполнения задачи, но морфы, входившие в состав боевой группы, уже отчетливо ощущали близкую угрозу и понимали, что противник где-то рядом. Тем не менее, после недолгой заминки, они, видимо, решили, что остановиться и занять оборону это однозначный провал испытания, и продолжили движение к цели. До невысокого холма, с вершины которого уже можно было открыть огонь по району сосредоточения войск условного противника, оставалось совсем немного, когда в двухстах метрах прямо по курсу колонны буквально встала на земля. Стрельба велась сразу с четырех направлений. Причем даже не из пушек, а из крупнокалиберных пулеметов. Но пули, попадавшие в землю и деревья, взрывались не хуже 30 миллиметровых снарядов. Впрочем, так себя вели не все пули. Примерно в половине случаев попаданий не сопровождались взрывами или другими необычными спецэффектами, и это выглядело довольно странно. Император внимательно следил за происходящим на экране монитора и пока не торопился признать уничтожение последней колонны гвардейцев. Вышедшие на ее перехват вооруженные ремдроны создали внушительную плотность огня, но все же не столь высокую, как в предыдущих двух случаях. В реальном бою гвардейцы, попавшие под такой удар неминуемо понесли бы ощутимые потери, но о полном уничтожении отряда пока говорить было рано. Тем не менее, последняя боевая группа графа Боргина со всей очевидностью уже не имела никаких шансов выполнить задачу, да и отступать гвардейцам тоже оказалось уже некуда. Люди барона Белова полностью контролировали их перемещение. Впереди и частично с флангов им перекрывали путь четыре вооруженных ремдрона, а с тыла уже приближались два шагающих танка. Император решил было, что испытание пора заканчивать, поскольку все и так уже ясно, когда его внимание неожиданно привлек напряженный голос баронессы Беловой. «Активность противника в квадрате В-20. Похоже, мы слишком опрометчиво решили, что пара бойцов, создававшие фантомы, не опасны». Водители и пассажир одиночного квадроцикла подобрались слишком близко к охраняемому объекту и сейчас заняты сборкой легкой неправляемой ракеты из разъемных модулей. Если мы ничего не предпримем, через пару минут они ее запустят.